Глава тринадцатая. Ну точно, кошка. Ржет Дорофеев, оттаскивая псину. А та смотрит на меня так, словно точно собирается сделать так еще раз. Линду, фу, нельзя. это Линда уныло скулит, но отходит назад. Огроменное, мохнатое чудовище с длинной, тонкой мордой. И взгляд внимательный такой. Терпеть не могу собак. Они громкие, активные. От них пахнет. Шерсть сыплется, и эти слюни. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Я больше люблю кошек. Моя маленькая британочка Кася – воспитанная девочка, и никогда вот так на гостей прыгать не станет. Хотя, о чем это я? У Дорофеевых это, похоже, семейное. Вытирая рукой щеку, искоса поглядываю то на собаку, то на драфеева Едкое чувство внутри хихикает, напоминая, что я только что вручила орангутангу еще один козырь против себя, выругавшись так неподобающе». Да «Извини за это». Хмыкает Дорофеев, явно наслаждаясь ситуацией. Ну, тут же машет рукой в сторону квартиры, приглашая меня пройти. Линда обычно так не ведёт себя, но ты уж очень ей понравилась. Вся эта ситуация, конечно, поставила меня в неловкое положение. Я пытаюсь сохранить серьёзность, но внутри бурлит раздражение. Вспоминаю, что главная задача сейчас – осмотр условий проживания ученика, а не разборка с его нагловатым отцом. Где Игорь? Спрашиваю, стремясь сосредоточиться на своём деле, как можно скорее закончить этот визит. В своей комнате уроки делает. Отвечает он, кивая в сторону коридора. «Пойду позову, пусть покажет свою крепость». Он разворачивается и уходит, оставляя меня стоять посреди просторной гостиной. Несмотря на внутреннее сопротивление, я начинаю разглядывать интерьер. Квартира очень просторная, дорогая, но без излишеств, в сдержанных тонах. Стена в коридоре имени хозяина квартиры украшена фотографиями Дорофеева. С различных соревнований на полке стоят трофеи. И снова всплывает Наташкин голос в голове, восхищающийся его прессом и статусом. Но я не собираюсь поддаваться этим мыслям, как ни круте я здесь по работе. Нужно провести осмотр и составить отчет. Дорофеев возвращается с Игорем, который не выглядит сильно впечатленным моим визитом. Мальчик, сложив руки на груди, стоит рядом с отцом и бросает на меня хмурые взгляды. Ну что, показывай свои владения, Игорь. Улыбаясь ему, стараясь наладить контакт. Подавить вызванный им на прошлом уроке негатив оказалось непросто, но я справилась. Как-никак работа у меня такая. Если держать зло и обиду на ученика, то нечего работать в школе. Взрослый из нас двоих я. Мальчик нехотя кивает и ведет меня в свою комнату. Она оказывается довольно опрятной, с постелью, заправленной почти идеально, и столом, заваленным тетрадями и учебниками. В углу турник, на полу под ним небольшие гантели, а на небольшом диванчике лежит гитара. «Все у тебя тут нормально?» – говорю ему, разглядывая комнату. «Как с уроками справляешься?» «Да нормально», – отзывается он без особого энтузиазма. «Музыкой занимаешься? Киваю на гитару». «Ну, типа». «Пожимает плечами». «Ходил музыкалку, но не зашло». Сам немного подбираю песни. Отлично. Улыбаюсь ему. Значит, я знаю, кто на Новый год будет участвовать в мероприятии. Ну, не. Передёргивает плечами. Я на публику не буду. Ладно. Решаю не давить, но галочку себе в голове ставлю. Вернемся к этому вопросу позже. Тем временем Дорофеев продолжает стоять в дверях, наблюдая за нашим разговором с выражением, которое я не могу понять. Смотрит на меня так, что мне хочется застегнуть кофту под самое горло, хотя она у меня и так достаточно закрытая, а сверху еще какой-нибудь струшачий платок набросить. Я делаю несколько записей в своем блокноте, подмечаю, что в комнате все чисто и опрятно. Когда я заканчиваю, чувствую, как за спиной начинает нарастать напряжение. Дорофеев словно ждет чего-то. Ну, кажется, всё ясно. Говорю, убирая блокнот в сумку. Спасибо за гостеприимство. Не за что. Отвечает он с лёгкой усмешкой. Может, чайку напоследок? Я вздыхаю, понимаю, что сейчас главное не попасться на удочку его провокации Спасибо, но мне надо идти. Говорю максимально ровно, потому что знаю, что Дорофеев зацепится за любой виток в моей интонации. И потом отыграет этим в мою сторону. Слушай, Любовь Андреевна, ну я серьёзно. Идёт рядом, когда я выхожу из комнаты Игоря и иду к двери к своим туфлям. Там в клубе вышло очень некрасиво. Бой – это такой вкач адреналина в кровь, что крышу просто рвёт. Логика, мозги отключаются. А, и включается кое-что другое, похоже. Ну, ты была такая красивая, ну и, короче, ну, прости». Я так старательно ищу внутри опору и своей злости на него, чтобы она меня поддержала и подпитала, но внезапно не нахожу. Его слова звучат искренне, и комплимент, конечно, цепляет девочку внутри меня, заставляя тут же ощутить жар на щеках. Я потом полночь вспоминал. И пошло подмигивает. Вот же мать твою засранец. Супер. Складываю руки на груди, потому что понимаю, что ему, видимо, по приколу меня в краску вгонять. Мечтал узнать, о чем вы там вспоминаете половину ночи мира, Максимович. — Я знал, что тебе интересно. — Ухмыляется. — А ты та ещё кошка, да, училка? — Козёл. Не реагируй, Люба, не реагируй. Просто скорее бы свалить отсюда. Открывайте. Киваю на замок, вдев ноги в туфли. Но, кажется, Дорофеев совсем не спешит делать это. Он упирается рукой в косяк двери рядом с моей головой, и я чувствую, как внутри все превращается в желе. Его запах, свежий, резкий, с нотками ментола, окутывает меня, заставляя сделать глубокий вдох. По плечам бегут мурашки, а вставший в горле комок требует его громко сглотнуть. Так что насчет извинений? Поднимаю на него глаза, чувствуя себя под нависающим Дорофеевым какой-то слишком мелкой. Зачем-то отмечаю про себя, что ресницы у него длинные и темные. Любая бы девушка за такие лет пять жизни отдала. При одном условии. Снова складываю руки на груди в попытке как-то от него отгородиться. Mm -hmm. Он вопросительно вскидывает брови, но отходить так, похоже, не собирается. Раз уж вы отец ученика нашего класса, да еще и целый чемпион России по боксу, то придете на классный час и выступите перед ребятами. Зачем это? Он тут же меняется в лице. Неделя здорового образа жизни. Спорт – это же вполне себе ЗОЖ. Вот расскажете. Это обязательно? Моё условие для извинений. Выгибаю бровь. Кажется, у нас тут кто-то боится публичных выступлений. Упс. Дорофеев вздыхает и морщится. Ну и руку, наконец, убирает. По-другому ты, и кошка, дуться не перестанешь, да? Именно. Дорофеев качает головой и тоже складывает руки на груди Прищуривается в своей манере И когда это я уже успела выучить его манеры По рукам Усмехается так, будто только что победил он, а не я Вот и отлично Он, наконец, открывает дверь и выпускает меня А я торопливо спускаюсь по лестнице В диком желании, наконец, вдохнуть свежий воздух Чтобы рассеять этот странный туман в голове И стоящий в носу запах свежести и ментола